Веда о сотворении разумных. И засеяли боги мир семенами разумного, и взошли из тех семян не травы и не деревья, великие всходы, способные мыслить. Исходило от одних сияние внутреннее, и назвались они светлыми мира. Но там, где упали семена в воду или захвачены были ветром, родились демоны, духи чистых стихий. Из семян, что отнесло на темную сторону, встали, вознесшись душой из праха темные мира сего. И там, где коснулись семена огня и земли, родились демоны, духи сорных стихий. Там же, где слились семена разумного с камнями и рудами, родились маги, тени и света. А на гранях светотени, называемых также ючинь, инчинь, цинь и юцинь, Родились люди, подвластные и свету, и тьме, но не подвластные ни свету, ни тьме в полной мере. Посмотрели боги на светлых и темных и сказали «это хорошо». Посмотрели боги на духов и стихии и сказали «да будет так». Посмотрели также на магов и вздохнули «сулите вы миру многие беды, но и многие радости идут за вами». Рожденные семени, да не будете плодоносить вы сами». Во веки веков пусть будет так. И на людей не взглянули боги, ибо не умещались они в границы замысла, и не было им места в божьих помыслах.